Сразу видно, что жизнь тут спокойнее стала. Пришло мне на ум. А раньше, чтобы подъехать к этому блоку, надо было преодолеть лабиринт из бетонных надолбов под прицелом минимум трех пулеметов. А сейчас благодать. Но пропуск в Цитадель Света все равно лучше заранее получить. Цитаделью мы между собой называли территорию Троицы Сергиевой Лавры. Давным-давно, я уже сейчас и не вспомню, точно в каком году, один из молодых следопытов, побывавший в экспедиции в этих краях и прочитавший перед этим Толкина, так впечатлился увиденным в Сергиевом Посаде, что сравнил древний монастырь и его обитателей с Гондором. Так с тех пор и пошло. И многие здешние обитатели сами использовали этот топоним. А брат Никодим точно. Хотя это может показаться странным, но следопыты были по большей части людьми начитанными. Ну и зря же я вспомнил про тот книжный магазин и молодыми, от чего некоторые наши словесные построения вызывали оторопи чужаков. К примеру, когда Посадские воевали с Владимирскими в 26 году, то мы даже в официальных отчетах называли этот конфликт «войной за кольцо» или «войной кольца». Почему? Да потому что камнем преткновения тогда стал город Кольчугина с его предприятиями, а творчество древнего английского писателя было популярно. Воевали же местные долго и упорно. И было за что. Завод по выпуску генераторов и электродвигателей, кабельный завод, предприятие Кольчугинская сельхозтехника, делавшее отопительные котлы, работавшие на отходах деревообработки, Бетонный завод. После почти десяти лет войны до кого-то все же дошло, что еще немного и воевать станет не за что. И ранее непримиримые враги пошли на попятный. Четыре года назад это было. Мы так обрадовались, ведь до того на восток Московской области приходилось добираться через зону смерти, выжженные американским ударом западные и южные районы. Слишком много до тьмы, там было стратегических и военных объектов. Буквально через пару минут громоверцев вышел наружу и, подойдя к машине, протянул мне пропуск. — Отец Неходим ждет вас. Куда ехать, знаете? — Да, конечно. Спасибо и удачи вам. — Храни вас Господь. По знаку инока слагбаум поднялся. Проехав мимо института военной вирусологии, да-да, несмотря на всю свою веру, посадские сохранили это учреждение. Мы подъехали к самому городу. После тьмы население здесь выросло раз в пять, если не больше. Выжившие из Москвы, Мытиич, Королева и множество других подмосковных поселений постарались перебраться как можно дальше от Тефилища и многие остались здесь навсегда Вначале их размещали во всяких санаториях и пансионатах восстанавливали заброшены детские лагеря отец еще называл их пионерскими но к северной пионерии они никакого отношения не имели и проверял потом начали строить свои дома и теперь почти вся территория между московским шоссе и железной дорогой была застроена а на старой карте Здесь отмечены только рощи и поля. Да и дальше, на месте почти полностью сведенного Копнинского леса, тоже все застроено. Я бы, кстати, не смог здесь жить. Железка ведь у Посадских. Уже много лет работает. Даже местные добытчики в столицу на дрезинах и мотрисах катаются. Ну, не совсем в столицу, но до Пушкина доезжают. А там всего полтора десятка верст до внешнего кольца. Знаю, наши стекольщики люто им завидуют. До тренировочного подворья в прошлом спортивного комплекса «Луч» нам надо было проехать через весь центр посада, мимо цитадели. Как я уже говорил, посадские были людьми радушными, и если бы не их повышенная религиозность, то контакты между нашими государствами были бы гораздо теснее. А так на каждом шагу, кресты, распятия, по любому поводу, богослужение или крестный ход. На мой взгляд, непонятно, когда они работать-то успевают. Правда, народу у них много, точнее, столько же, сколько у нас, но почти втрое меньше площади и болота реже встречаются. И сейчас в нашей маленькой колонне преградила путь какая-то религиозная процессия. Впереди несли здоровенный, Медный крест. Над головами развивались хоругви, а возглавлял шествие православный священник с медным сосудом, которому он покачивал, окружая себя дымом. Кажется, это называется кадило, но я не уверен, если честно. Толпа была внушительная, человек триста, если не больше. В основном женщины, но и мужиков хватало. Вышли они справа, со стороны главной, Железнодорожной станции и заняли весь проспект Божественного Откровения, по которому мы ехали. Карта мне подсказала, что еще 29 лет назад проспект этот был Красной Армии. Но никто из местных это название при мне ни разу не употреблял. Из всего я в свое время сделал выводы, что переименовали его в первые годы после катастрофы. В скорее всего направлялась к цитадели, до которой отсюда было чуть меньше километра, а это значило, что в ближайшие полчаса нам тут проезда не было. «Вот блин горелый! Вляпались на пустом месте!» — ровнулся я про себя и спросил сидевшего за рулем мистера Шляпу. «Знаешь, как объехать?» «Не вопрос, командир!» — оптимистично ответил Саша. Через вокзал ихний, а там мимо гостевого двора и по Вознесенской обгоним этих, а не обгоним, так до Воловой доберемся и там проедем. Ну, если знаешь, так поехали, но спешить надо. Буквально через десять минут и полтора километра мы действительно выскочили на главный проспект Посада, обогнав толпу верующих метров на триста, и спокойно покатили дальше. Любовь с величественной картиной Троицы Сергиевой Лавры. Через пару километров мы свернули на так и оставшуюся, не переименованную улицу Матросова, и я скомандовал. — Саш, вот сюда, к КПП сворачивай. — Да, вот за этим большим зданием. Перед воротами тигра остановились, и я вылез наружу. Бросив взгляд на огромный метрический медальон, изображавший букву «Л», вписанную в стилизованное солнце, и надпись «Луч», располагавшуюся в левой нижней части, я направился к двери пропускного пункта. Внутри у турникета сидел смутно знакомый мне дюжий инок, который, разглядев меня, встал с табурета и радушно поздоровался. «Здравствуйте, Илья Васильевич! Как здоровье ваше?» — И тебе не хворать, — сказал я в ответ. — Я к отцу Никодиму. — Так точно. Наставник мне уже звонил, и он покосился на черный телефонный аппарат, стоявший на тумбочке. — Машины ваши уже оставьте и проходите. — И автоматы. — Спасибо тебе, отрок Николай. Я вспомнил, как зовут этого бойца, как и то, что пару лет назад по просьбе Никодима Проводил здесь семинар по рукопашному бою на ограниченном пространстве. Этот парень был в числе занимающихся. Высунувшись в дверь, кликнул своих ребят. И мы степенно по одному прошли через турникет.